зная, что его все равно отвергнут. «Все равно», — подумала Фло, — «в феврале Хью исполнится два года, и он, наверное, уже взрослый, чтобы возиться с такими игрушками». Она по-прежнему искала возможность увидеть его два-три раза в неделю, прохаживаясь вверх и вниз по Клемент-стрит. Должно быть, Нэнси специально ходила по магазинам, когда Фло была на работе, потому что Фло ни разу не увидела ни ее, ни Хью». Она даже начала беспокоиться, не переехала ли Нэнси в другое место, но Салли сказала, что Марта с Кейт ходила ее навестить. Фло выпила еще немного Хереса. Она уже слегка опьянела, а вечер еще даже не начался. Она даже не знала, как выглядит ее сын, как же оставить прошлое позади, если о нем невозможно забыть даже через сто лет. Фло принялась напевать, и твердить про себя, что она сильная, что умеет выживать. Но почему же так хочется плакать, хотя она собирается на танцы, где наверняка хорошо проведет время? Потому что это не то, чего я хочу на самом деле, — уныло подумала она. Кто-то постучал в дверь, Фло в недоумении обернулась. Сал вместе с Мартой встречали Новый год у Эльзы Камерон. Если это Сал пришла уговаривать меня идти вместе с ней, то она напрасно тратит время. Загорелый мужчина средних лет, с запавшими глазами и исхудавшим лицом стоял в дверях с чемоданом в руке. Твидовый костюм сидел на нем отвратительно, а воротник поношенной рубашки явно был слишком велик. — Да, — вежливо сказала Фло. Мужчина казался совершенно незнакомым. — Ах, Фло, неужели я так сильно изменился? — трагично произнес он. — Мистер Фриц! «О, мистер Фриц! она схватила его за руку и втащила внутрь. «Как же я рада вас видеть!» «Ну вот, хоть кто-то рад меня видеть!» Казалось, он вот-вот заплачет. Фло только что собиралась сделать то же самое. Он вошел. Фло усадила его на стул и принялась разглядывать, будто горячо любимого родственника, которого она давно не видела. Он сильно похудел с тех пор, как она видела его в последний раз, но... Несмотря на худобу и морщины на лице, выглядел он бодрым и здоровым, будто долго работал на свежем воздухе. Его когда-то приятно полные руки теперь стали худощавыми и мозолистыми, но без своих очков в тонкой оправе он выглядел моложе. Чем больше она смотрела на него, тем меньше он становился похожим на прежнего фрица, которого она помнила. «Вы вернулись домой навсегда?» — спросила она. Ей хотелось потрогать его, убедиться, что он настоящий, и приходилось напоминать себе, что это всего лишь ее работодатель. Он сказал сухо, «Сильным мира сего понадобилось все это время, чтобы убедиться, что я не представляю опасности для страны, которая меня приняла. Они отпустили меня перед Рождеством». Его карие глаза увлажнились. «Фло, я ездил в Ирландию». Стелла даже не обрадовалась, когда увидела меня, и ясно дала понять, что не хочет, чтобы я оставался там. Младшие дети даже не знают, кто я такой. Остальные были со мной вежливы, но им так хорошо на ферме, и я подумал, что они испугаются, если я буду настаивать на возвращении домой. Он вздохнул. Их там знают как семью МакДонигал. Стелла стыдится моей фамилии. Фло не знала, что и сказать. Нахмурившись, она посмотрела на свои руки и пробормотала Я всегда думала, что вы с миссис Фриц такая счастливая пара.